Глава двадцать девятая Встаю на подоконник. От страха не чувствую своих ног. Колени просто подкашиваются. Но, несмотря на это, я протягиваю Артему руку и, закрыв глаза, просто доверяюсь ему. Он резко дергает меня на себя и ловит, покачнувшись при этом и едва не упав. Успевает спрыгнуть с перил на балкон. Мне казалось, еще чуть-чуть, и мы вместе полетим вниз. Я цепляюсь за него. А он прижимает меня к себе с такой силой, что я едва не лишаюсь дыхания. Целует в волосы и, подняв на руки, несёт вниз на улицу. Я прижимаюсь к нему сильнее, то ли от шока, то ли от того, что рядом с ним чувствую себя в безопасности. У подъезда уже стоит скорая и работает пожарная машина. Артём, не отпуская меня, относит сразу к скорой и, сняв с себя пальто, накидывает мне на плечи Врачи начинают суетиться, задавать вопросы, измерять давление и просвечивать зрачки. Кира, Кира, я не хотел, Кира, я не знал, что ты там, Кирюш. Раздаются крики сквозь толпу, и я вижу Олега. Он явно не в себе. Кира, я не хотел, слышишь? Он кричит, пробираясь сквозь толпившихся зевак. Олег явно пьян, побит и выглядит довольно потрепанным. Да отпустите меня, это моя жена. Он отпихивает от себя каких-то людей, посчитавших его ненормальным, и бросается к машине скорой помощи, тут же налетая на Артёма. Что ты не хотел? Артём смотрит на Олега сверху вниз, нависая над ним как скала. Уйди с дороги, там моя жена, урод. Урод тот, кто квартиру поджёг, мразь. Орлов одним движением впечатывает Олега в стену дома. Я не знал, что она там, не знал. Белов орёт, трепыхаясь, как марионетка в руках Артёма. А в следующую секунду Орлов наносит два удара комбинацией, и Олег падает на землю. Мужчина, вы не перестарайтесь, а то нам и второго придётся выхаживать, равнодушно замечает медсестра, делающая мне укол. Но Артёму уже наплевать на Олега. Он подходит ко мне и берёт мою руку. Ты как? Не знаю. Я действительно была в таком шоке от происходящего, что реальность не совсем точно доходила до моего сознания. Артём только что ударил Олега, а мне абсолютно всё равно. До меня даже слова Белова о том, что он не знал, что я в квартире, и их смысл доходят с большим опозданием. Девушка, мы вас госпитализируем. Не надо, со мной всё нормально. Просто дыма глотнуло. Уверены? Да. Тогда напишите отказ от госпитализации. Хорошо. Я подписываю бумагу и протягиваю врачу. Мы вкололи девушке успокоительное. Может быть, слабость и желание поспать. Это не страшно. произносит медсестра, убирая все медикаменты в чемоданчик. Если будет рвота и головокружение, вызывайте скорую. Артём Сергеевич. К нам подошёл Виталий. А с этим что делать? Спросила, кивнув в сторону насидевшего на земле Олега. Константиныч, отвезите. Артём, я взяла его за руку. Что, пожалеть его хочешь? Голос и взгляд Артёма сейчас был настолько жестоким и холодным, что я внутренне вздрогнула. Сейчас он был совершенно не похож на того Артёма, который расслабленно смеялся со мной утром. Сейчас передо мной был мужчина, способный хладнокровно отправить человека на смерть и ни разу не усомниться в своём решении. Нет. Просто увези меня отсюда, пожалуйста. Ген, поговори с пожарными, узнай причину возгорания и посмотри, насколько пострадала квартира. Если вещи Киры Алексеевны уцелели, то привези их на Интарную 58. Понял. Ответил Геннадий и отправился в сторону подъезда. Пошли. Артём снова взял меня на руки. Я сама могу идти, Тём. Кир, помолчи сейчас. В машине меня начинает клонить к сну, но я стараюсь не закрывать глаза. Артём выезжает из двора и, взяв телефон, набирает чей-то номер. Привет. Можешь срочно узнать, страховала ли Белов в ближайшей неделе квартиру? Конечно, случилась, мать твою. Эта мразь устроила пожар, когда там была Кира. Да, обошлось. Хорошо, жду. Ты думаешь, он сам поджог, чтобы страховую выплату получить? Обращаюсь к Артёму. Вполне вероятно. Ты как? Спать хочу. Успокоительное, видимо, сильное было. Потерпи немного. Скоро уже приедем. Орлов петляет по переулкам и дворам, объезжая пробки, и мы каким-то чудом оказываемся у дома Игоря. Оказавшись в квартире Я принимаю душ и переодевшись в футболку, что дал мне Артём на Каноне, просто падаю в постель. Кира засыпает сразу, как только голова касается подушки. А я, укрыв её одеялом, ухожу на кухню, где уже разрывается от звонков мой телефон. Да, Ген, слушаю. Артём Сергеевич Белого оставили у ворот дома Зиновского. Хорошо. Сейчас Виталий расскажет всё остальное. «Раздаётся шуршание. Видимо, передаёт трубку напарнику». Я поговорил с пожарными. Это стопроцентный поджог, причём сделанный на скорую руку. Химические элементы с замедленной реакцией самовозгорания, завёрнутые в тряпки. И там же детские шарики, наполненные бензином. Распихано это было возле двери за обувной полкой и шкафом, где розетки находятся. Он надеялся, что всё вспыхнет и выгорит дотла, а он не мог а случившиеся спишут на проблемы с проводкой. Скорее всего, но там химии столько было, что вряд ли бы это прокатило у него. Выгорел только коридор, остальное все цело. Вещи забрали, сейчас везем к вам. Хорошо. Почему тогда дверь не смогли вскрыть? Раз дыма было больше, чем огня. Изнутри стоял деревянный короб, облицовка, она и горела. Плюс вспыхнула вторая старая дверь которая была распахнута, когда мы проверяли квартиру. Там, кроме дверей и этого шкафа с полкой, больше ничего не сгорело. Понятно. Спасибо. Стоило положить трубку, как позвонил Дёма. Ты был прав. Белов сделал страховку на квартиру ровно неделю назад. Сука безмозглая. Как Кира? спит. Её успокоительное поставили. Ты в клуб поедешь сегодня? Нет, завтра там буду. Ясно. Кстати, Белова менты теперь ищут. Квартира на него записана. И Кире надо завтра подъехать в отдел по месту прописки. Показания дать. Бля. Дем, ты не мог этот вопрос решить. А жирно не будет, Артем Сергеевич? Вы и так меня озадачили своей Беловой. К ней не будет много вопросов. Она как пострадавшая идет. Расскажет про разбег с мужем. Подпишет бумагу и все. Только про Зиновского пусть молчит. Да это понятно. Ладно, решим как-нибудь. Тебе все равно подскочить ко мне надо будет. Зачем? Билетики для архаровцев своих забрать. Я в квартире Игоря. Подъезжай, как освободишься. Понял, скоро буду. Через полчаса парни привезли вещи Киры и еще раз отчитались по ситуации, а через час на пороге появился Титов. Интересный выбор жилья, почво не в своей. С порога решил пастро умничать дёма. Не ори так, кира спит. Ордон, кофе плеснет, а ту спать хочу до ужаса. Наливаю Демиду кофе и сам устраиваюсь у окна, закуривая. В файле, что на столе перед тобой, билеты и деньги на проживание. О'кей, хоть расходы мне покроешь. Мне ещё вот что скажи. — Зачем ты Белова к Зиновскому попросил доставить? Это же как собаку куском мяса подразнить. Он же не полный идиот. Понял, поди, кто его туда привез и чьи это люди? — Понял. — Так зачем? — Дем, не задавай лишних вопросов. Завтра Кира с бабушкой уедут, и я решу все. — Что-то мне не нравится твой настрой. — Ты, главное, суету не наводи и на рожон не лезь. — А получится ли мирно все решить? получится. Проводив Демида, устроился с ноутбуком, просматривая документы, что загрузили сегодня Ира и Софья в рабочую программу. Проснулась я среди ночи, почувствовав себя гораздо лучше. Артёма рядом не было, поэтому я, откинув одеяло, вышла из спальни. Орлов сидел на диване с ноутбуком. Я подсела к нему, положив голову на плечо. Выспалась. Он приобнял меня и прижался губами к моему виску. Ага, только голова еще немного болит. Там в аптечке обезболивающие есть. Попозже выпью. Я обняла его, растворяясь в его тепле и заботе. Тём, ты в курсе, что ты меня снова спас? Третий раз. Второй. Нет, третий. Я уверена, что и с делами, которые заварил Олег, у тебя получится всё разрешить. Знаешь, в детстве бабушка читала мне много сказок, и там часто был принц на белом коне. А ты мой принц на белом гранд чироки. Да. Да принц со мне очень далеко, Кир. Он целует меня в кончик носа и улыбается. Э я скорее из категории хулиганов. Что мешает принцу быть хулиганом? Теперь уже улыбаюсь я и тянусь к его губам.